3. У Белизариуса было три дня на то, чтобы отказаться. У него не было ни малейших идей насчет того, как провести эскадру боевых кораблей через кукольную ось. На самом деле это выглядело как отличный способ погибнуть, но ему нужна была сложная задача. Его беспокойный мозг хватался за любую задачу, с которой было лучше не связываться когда его должным образом не нагружали. Так что он пересек червоточину кукол на одном из их коммерческих кораблей и вышел в порт Стапсе в 320 световых годах от свободного города кукол. Не взял с собой ничего особенного, только дюжину пар связанных частиц, спрятанных в пуговицах его костюма. Все остальное, что ему понадобится, скорее всего, обеспечит ему Иеканджика, Они встретили его в порт Стапсе в гражданской одежде майор Айен Ияканджика и Мусуди Бабиди, военный аташе консульства Субсахарского союза. Арендовав портовый буксир, они увезли Белизариуса, затемнили окна и посадили его в задней части рубки, чтобы он не видел показания приборов. Вероятно, они не слишком много знали о Хомо Квантус, пытаясь скрыть, куда они направляются. Магнитное поле пульсара Стабс, слабое, как у всех пульсаров, вибрировало в магнитосомах клеток Белизариуса, служа ему полярной звездой и давая его мозгу пищу для навигации в пространстве. По прошествии 56,1 минуты магнитосомы уловили другое магнитное поле, обволакивающее их. Снаружи было нечто большее, достаточно большое, чтобы быть военным кораблем. Звон снаружи корпуса сигнализировал, что крепление было не только электромагнитным. «Мы не выходим?» — спросил Белизариус после того, как они провисели без движения еще 33 секунды. «Мы создаем искусственную червоточину к экспедиционному отряду», — ответила Ия Иеканджика. Свет угас, и все вокруг замерло. Буксир вздрогнул, когда военный корабль, внутри которого он находился, дал малый ход, а затем снова застыл в неподвижности на 22,4 секунды. Затем причальные захваты выключились, буксир снова оказался в открытом космосе, и Белизариус ощутил магнитное поле Стапса. Оно стало намного слабее, следовательно, они оказались дальше от пульсара, где-то в одной десятой светового года — в облаке Орта, где кружили кометы и зародыши планет. Окна Рубки стали прозрачными, и Белизариус уставился в головокружительную черноту своими телескопическими зрительными имплантами и увидел дюжину боевых кораблей, занимавших две сотни километров космического пространства. Импланты фокусировались на залитых светом звезд и ходовых огней образах, увеличивая их. Старые корабли конгрегации. Такие военные корабли были кораблями второго эшелона лет 60-70 назад. Белизариус насчитал два фрегата, девять крейсеров и один линкор, настолько маленький, что в современных флотах его вряд ли бы даже отнесли к линейным кораблям. Прищурившись, он увеличивал изображение, приглядываясь. И все здесь такое старое. Потертые от времени плиты корпусов соседствовали с новыми, блестящими. На корпусах виднелись странные блистеры и двигательные секции странной формы. Корпуса от носа до кормы пронизывали странные широкие трубы. Это необычные двигатели. Магнитосомы уловили странный прерывистый сигнал, эфемерные последовательности, исходящие не от буксира. Сложно было точно определить их сквозь корпус, но ощущение не было привычным, как от сильного магнитного поля. Оно обладало богатой текстурой, будто сложной зернистостью от наложения множества полей, взаимодействующих в квантовой суперпозиции, слишком тонкой, чтобы обнаружить ее привычными приборами. Что это такое? Микромир Вселенной всегда кипит квантовыми неопределенностями. Для каждой частицы и волны на субатомном уровне параллельно существуют взаимоисключающие вероятности, сталкиваясь, взаимодействуя и в каждое мгновение создавая паутины вероятных причинных цепочек истории взаимодействия частицы полей, которыми кипит лишённый наблюдателя хаос. Но на макроскопическом уровне хаос всегда сглаживается. Но не сейчас. Белизариус никогда не видел столь устойчивое и сложное квантовое взаимодействие. Его сердце заколотилось от возбуждения. Баби причалил буксир внутри одного из верхних ангаров флагмана. В условиях невесомости Белизариус неуклюже двигался вслед за Иканджикой через соединительные тоннели дальше по коридорам линкора, в которых пахло людьми и пластиком. Электромагнитное поле корабля давило на его магнитосомы, скрыв от него таящуюся снаружи загадку.